Кутайсов равнодушно наклонил голову в знак согласия, точно это ему вошедший гость объяснил причину своего появления. Шталь вспыхнул, он невнятно пробормотал, что княгиня неверно одна найдет дорогу назад, и неожиданно для самого себя направился к двери. Никто его не удерживал. Шталь вышел с яростью, чувствуя, что визит не только не подвинул вперед его дела, но скорее мог повредить ему в глазах красавицы. глупо вошел, еще глупее вышел. С порога он смерил взглядом Кутайсова с ног до головы, но это не могло его утешить, так как Кутайсов и не смотрел на него в эту минуту. Хлопнуть дверью было тоже неудобно. Шталь быстро шел, не замечая, куда идет, и говорил отрывисто разные злобные слова. Справа за стеной тот же хриплый баритон пел «Ни принцесса, ни дюшесса, ни княгиня, ни графиня». Навстречу Шталь ушел, переваливаясь с хлыстиком в руке, осанистый инспектор трупы Он недовольно посмотрел на Шталя и холодно кивнул головой, как если б тот ему поклонился. Еще бы стал я первый кланец. Почти с бешенством подумал Шталь. У окна стоял стул с продырявленным сиденьем Со сцены, находившейся совсем близко, слышалось пение. Шталь сел, и угрюмо уставился на улицу. Еще было светло, начинались весенние дни. Грязное месиво, оставшееся после растаявшего снега, уже немного подсыхало. Стояла теплая погода без дождя и солнце, которое любил Шталь. — Да, правду говорил Ламор. Нечего мне лезть к этим людям, — угрюмо думал он. — Странно я повстречался с Ламором. В Неаполе тогда... были единовременно и не знали, а здесь, в Петербурге, вдруг встретились. У Дэмута. Очень странно. Я думал, он давно умер. Живуч старик и стал еще болтливее, но, пожалуй, он прав. Они тогда довольно долго оставались в бильярдной, когда все предметы разговора были исчерпаны, Шталь, вдруг сам не зная для чего, рассказал Ламору о своей любви к госпоже Шевалье. Старик выслушал его с интересом. «Молодой друг мой», — сказал он, — «глупый, благоразумный человек, вероятно, счел бы себя обязанным с ужасом вас предостеречь. Очень может быть, что за любовь к фаворитке императора» вас бросят в каземат или сошлют в каторжные работы. Такие случаи бывали в истории. Но в русской бастилии, ведь ее, слава богу, еще не взяли, или по дороге в Сибирь, позвякивая кандалами, вы вдруг вспомните какую-нибудь улыбку или взгляд, или сказанное вам нежное слово, и сердце ваше замрет от такого умиления, от такого мучительного восторга, по сравнению с которыми, конечно, ничего не стоит вся слава и роскошь мира. Эти минуты и составляют высшую радость в любви, а не то, что, помнится, Марк Аврелий или другой древний импотент называл презрительно «любовные корчи». Платоническая любовь которую наивные люди именуют чистый самое утонченное наслаждение, выдуманное великими сиборитами. Я отнюдь не враг любовных корчей, но высший восторг дают все же те мгновения. Правда, восторг пройдет, а Сибирь и Бастилия останутся. Поэтому с чисто логической точки зрения — Глупый человек, пожалуй, будет не совсем неправ. Однако особенность глупых людей именно в том и заключается, что они суют логику туда, где и решить на нечего делать. Область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала. Впрочем, по прежним моим наблюдениям у вас не слишком бурный темперамент. Вы, кажется, человек мнимо страстный. Есть такие... Уж вы меня извините, благоразумнее было бы, конечно, не лезть в соперники сильным мира. Но от отчего же и не попытать счастья? Есть серьезные прецеденты. Возьмите нашего первого консула. Уж какое могущественное лицо, да вдобавок гений, да вдобавок красивый человек —